в какую-нибудь глухую венту, а то и на бивак. Только раз в Малаге она меня встревожила. Я узнал, что она имеет виды на некоего весьма богатого негацианта, с которым она, должно быть, собиралась повторить гибралтарскую шутку. Несмотря на уговоры Данкайра, я поехал и прибыл в Малагу среди дня. Я разыскал Кармен и тотчас же увез ее. У нас вышло крупное объяснение. «Знаешь, — сказала она мне, — с тех пор, как ты стал моим Ромом по-настоящему, я люблю тебя меньше, чем когда ты был моим Минчуро. Я не хочу, чтобы меня мучили, а главное, не хочу, чтобы мной командовали. Чего я хочу, так это быть свободной и делать, что мне вздумается. Смотри, не выводи меня из терпения. Если ты мне надоешь... Я сыщу какого-нибудь молодчика, который поступит с тобой так же, как ты поступил с Кривым. Кайро нас помирил. Но то, что мы друг другу наговорили, легло нам на сердце, и что-то между нами изменилось. Скорее затем с нами случилась беда. Нас настигли солдаты, Данкайра был убит, и с ним два моих товарища. Двух других забрали. Я же был тяжело ранен... если бы не мой добрый конь, попался бы в руки солдат. Падая от усталости с пулей в теле, я скрылся в лесу вдвоем с уцелевшим товарищем. Слезая с коня, я лишился чувств и думал уже, что подохну в кустах, как подстреленный заяц. Товарищ снес меня в знакомую нам пещеру, потом отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тотчас же приехала. Целых две недели она не отходила от меня ни на шаг. Она глаз не сомкнула. Она ухаживала за мной с такой ловкостью и с таким вниманием, как не ухаживала ни одна женщина за самым любимым человеком. Как только я смог держаться на ногах, она в величайшей тайне отвезла меня в гранаду. У цыганок всюду есть верное убежище, я больше полутора месяцев прожил под самым боком у Карихидора, который меня разыскивал. Несколько раз, глядя сквозь ставни, я видел, как он шел по улице. Наконец я поправился. Но я многое передумал на ложе болезни. И решил переменить образ жизни. Я предложил Кармен покинуть Испанию и постараться зажить честно в новом свете. Она подняла меня на смех. «Мы не созданы сажать капусту», — сказала она. «Наш удел — жить за счет Паилю. «Кстати, я устроила одно дело с Натаном бен Юсуфом в Гибралтаре. У него есть бумажная материя, которая только тебя и ждет, чтобы переправиться. Он знает, что ты жив, он на тебя рассчитывает». «Что скажут наши гибралтарские корреспонденты», Если ты изменишь своему слову, я дал себя увлечь и снова принялся за свой гадкий промысел. Пока я прятался в Гранаде, там происходил бой быков, и Кармен на нем была. Вернувшись, она очень много говорила об одном очень ловком пикадоре по имени Лукаса. Она знала, как зовут его лошадь, и во что ему обошлась его расшитая куртка. Я не придал этому значения. Несколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший товарищ, рассказал мне, что он видел Кармен и Лукаса у одного торговца на Сокотине. Это нарушило мое спокойствие. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с этим Пикадором, «Это малый, с которым можно сделать дело», — отвечала она. «Если река шумит, то в ней либо вода, либо камни. Он заработал на боях 1200 реалов, одно из двух, или эти деньги надо забрать, или же, так как это хороший всадник, и человек смелый, его можно завербовать в нашу шайку. Такие-то умерли, тебе надо их заменить, возьми его к себе». Я не желаю, сказал я, ни его денег, ни его самого, и запрещаю тебе с ним разговаривать. Берегись, отвечала она. Когда меня дразнят, я делаю на слово.